Оружейная палата Своим названием оружейная палата не определяет всего объема находящихся в ней сокровищ. Как музей старинных царских регалий и коронных одежд, драгоценной золотой и серебряной посуды, древнего царского оружия и трофеев, а также богатой конской сбруи и экипажей, Она существует лишь с начала XIX столетия. Но это хранилище драгоценных сокровищ и богатств, которые из кони составляли наследие великих князей и царей русских, известно было еще с 1494 года. В Москве тогда хранилище казны называлось казенным двором, который размещался между Архангельским и Благовещенским соборами Кремля. Вот на этом казенном дворе была оружничья палата, в которой хранилась драгоценная царская броня, а также трофеи и оружие, которые присылали в дар иностранные державы. Это каменное здание было построено вместе с каменными палатами Ивана III. Оно было квадратное, с пирамидальной кровлей и двумя окнами на соборную площадь. Хранителями казны были казначей, царский печатник и дьяки, К казенному двору примыкал запасной двор, огромное здание, в котором, как полагают некоторые историки и искусствоведы, хранились огромные запасы золотой драгоценной одежды. Она выдавалась придворным чинам при торжественных царских выходах. Здесь же находилось и оружие, которое выдавалось ближнему царскому войску. Конская сбруя, седла и прочие принадлежности — хранились на конюшенном дворе, который имел свои знамена с надписью «Знамя конюшенного двора». До перенесения российской столицы в Санкт-Петербург много вещей из московской царской казны выдавалось как награда царедворцам, мехами, золотыми материями, одеждой, оружием, золотыми и серебряными сосудами. Из нее же посылались дары иностранным державам и выдавались подарки послам. С 1511 года оружничьей палатой стал заведовать оружейничий, который выбирался из людей знатных и родовитых. В 1654-1676 годах боярином-оружейничем был Богдан Матвеевич Хитрово, способный и энергичный администратор. При нем мастерские оружничьей палаты начали свою кипучую деятельность. До этого со всей России были собраны искусные резчики по металлу, кости и дереву, чеканщики, золотых дел мастера, золоташвейки для вышивки знамен, даже живописцы и иконописцы, которые расписывали оружие и знамена, а также царские иконы и пасхальные яйца для царской семьи. И им же поручалось украшать стенной живописью царские палаты, дворцовые верховые церкви и даже кремлевские соборы. В дальнейшем оружничья палата превратилась в оружейный приказ, своего рода целое министерство, в котором служили разные мастера и ремесленники, занимавшиеся уже не только оружием, но и украшениями, посудой и утварью для царского дома. Оружейная палата была фамильным музеем династии Романовых и пополнялась исключительно по высочайшему повелению – Высшего расцвета оружейная палата достигла при царе Алексея Михайловича. Оружничьи мастерские существовали до тех пор, пока пётр I своим указом не перевел всех мастеров в Петербург в чуждую им полуиноземную обстановку. Этим он погубил не только оружейную палату, но и все самобытное русское искусство. Остатки прежнего величия в 1720 году были собраны в новой оружейной палате, но к этому времени она превратилась в холодное музейное хранилище, о котором, к тому же, никто не заботился. В 1737 году во время пожара в Кремле оружейная палата сгорела, и в огне погибла большая часть трофеев. То, что удалось спасти, было свалено в помещениях житного и сытного дворов Кремля, малопригодных для хранения ценностей. В начале XIX века царь Александр I приказал отстроить для оружейной палаты специальное здание на месте бывшего дворца Бориса Годунова. В него и были собраны сохранившиеся остатки царских сокровищ, которые и легли в основу нынешней коллекции оружейной палаты. Но здание это не имело сводов и печей, и величайшие памятники древности в холодное время года портились от сырости. А во время войны 1812 года сокровища палаты вывезли в Нижний Новгород, чтобы спасти от Наполеона, однако при переездах растеряли много ценного. Лишь в 1851 году по распоряжению императора Николая I было построено новое двухэтажное здание, по планам архитектора Тона, в котором палата размещается и по сей день. Это обширное здание соединяется с Кремлевским дворцом, крытым переходом на арках. В оружейном зале древнейшее оружие представлено двумя шлемами XIII века. Один из них – остаток шелома, приписываемого великому князю Ярославу Всеволодовичу погибшему в 1216 году в борьбе с братьями. Шлем найден близ речки Колокши на месте Липецкой битвы. Рядом со шлемом была найдена кольчуга, от времени превратившаяся уже в ком ржавого железа. В оружейном зале собраны пищали, пистолеты, мортиры, ружья, мушкетоны, а также щиты, стяги и знамена. Собранием знамен занята середина оружейного зала. Здесь выставлено знамя царя Ивана Грозного, сопровождавшие его в Казанском походе. Это же знамя было с большим полком в крымском походе князя Голицына. Центр собрания составляют знамена стрелецких полков XVII века. Входит в коллекцию и знамя князя Пожарского, бывшая с ним в походе из Нижнего Новгорода в Москву. В оружейном зале выставлена и полная коллекция русских орденов до 1917 года. Пётр I в 1698 году учредил первый в России орден, орден Андрея Первозванного. Апостол Андрей Первозванный, один из ближайших учеников Иисуса Христа, Первый проповедник христианства в русских землях впоследствии был распят в Греции на косом кресте. Этот крест и стал отличительным знаком ордена. Награждали с этим орденом за воинские подвиги и государеву службу, дабы, взирая на сии явные знаки милости и преимуществ, ободрить и к другим храбрым и верным услугам и к прочим подвигам в военное и мирное время. Этот орден был одной степени. Им награждали только лиц царской фамилии и выдающихся полководцев. Орден носили на широкой голубой ленте через правое плечо. Девизом ордена были слова «За веру и верность». Первым кавалером ордена стал в 1600 В 1999 году адмирал Николай Федорович Головин, отличившийся в боях со шведами. Естественно, орден Андрея Первозванного получил и наш великий полководец Суворов. Этой же награды был удостоен в 1800 году Кутузов.